На этой фразе Федоров прервал докладчика, лишив его слова, после чего делегация рабочих покинула совещание. Состоявшийся через несколько дней съезд профессиональных организаций Северного Кавказа одобрил поведение делегатов. Товарищей, стойко стоявших на своем ответственном посту, и призывал всех Товарищи теснее сплотиться вокруг своих классовых организаций и не идти ни на какие ухищрения реакции разбить единство рабочего класса путем подкупа части рабочих и фальсификации их общественного мнения. Было ясно, участие Москвы в этих действиях и постановлениях Оно подтвердилось впоследствии попавшей к нам инструкции коммунистическим организациям Юга. Необходимо принять меры, чтобы соглашение между правительством и рабочими не состоялось, учитывая всю важность последствий для правительства Деникина, если бы этот первый шаг увенчался успехом. Данный случай является благодарной почвой для демонстрирования классового антагонизма. Пришлось комиссии продолжать свои работы об устройстве судьбы рабочих без их участия. Работы эти протекали в обстановке ведомственных трений. Причем, по словам Федорова, обнаружилась тенденция членов комиссии к пересмотру Законопроектов по существу и к внесению поправок, направленных к ограничению прав рабочих. И в этом отношении замечания представителей ведомств шли значительно дальше пожеланий промышленников. В результате часть законопроектов была утверждена мною только в конце ноября, другая не была закончена до эвакуации Ростова. Рабочее законодательство постигло та же участь, что и многие другие наши начинания. Они осуществились слишком поздно. Комиссия Колокольцева приступила к разработке земельного вопроса, привлекая многочисленных сведущих людей и со стороны. В комиссии наметились сразу три течения: левое серовского типа с определенным стремлением к полной ликвидации помещичьего хозяйства, крайне правое стремившееся выиграть время и отстоять интересы класса, наконец среднее, искавшее путей для введения стихийного процесса в русло государственных интересов, по-видимому. «Ведомство Колокольцева принадлежало ко второму течению. Еще в процессе подготовительной работы мне приходилось обращать внимание на внесение проектов в корне расходившихся с духом декларации. «Правые, — говорит один из участников комиссии, — были идеологами» и страстными, убежденными защитниками восстановления помещиков на их землях. Люди писали на бумаге свои чаяния и мечты, не считаясь с тем, что можно было сделать в новых условиях, и чего сделать было уже нельзя. Они представляли цифры и неопровержимые данные, касающиеся теории вопроса. «Вот государственный интерес, — говорили они, — и нам нет никакого дела до того, что кто-то говорит о революции. Революция пройдет, Россия останется. Наше решение должно быть для России, а не для революции». Колокольцевская комиссия закончила свою работу в начале июля. Земельное положение, составленное ею, В общих чертах имело следующее основание помещичья земля с вышеизвестной нормой продается добровольно или отчуждается в собственность крестьян за выкуп. Норма, не подлежащих отчуждению частно-владельческих земель в зависимости от местности, от трехсот до пятисот десятин.